Но от коммуны Трофим не ушел. И ни ласками, ни уговорами, ни прижимом земельным взяли его коммунары. Самое лучшее поле оттяпали. А детскими валенками. Как-то прижало Трофима с деньгами. Ни копейки нет в доме. Домыл, думал, думал Трофима, что же Тимоха ему не помогает, зря он паил, кормил его, суки на сына. И вот, когда он вышел на реку, комуна была за рекой в монастыре. На встречу ему попались коммунята, школьники. Все в чёрных фабричных пальтижках, все в шапочках одинаковых, все в рукавичках, вязаных а главное все в валеночках с кожаными союсками и кожаными подошвами вот что поразило трофима а поразило потому что на дворе была оттепель и сам он шлёпал в сырых набухших водой валенках а комунята бегут себе в этих валеночках обшитых кожей Легко депаснеиваются да сухо ноги. Да, подумал Трофим, провожая ребятишек глазами, хитрою обудку придумали коммунары. И зимой ходи на гони мёрзни, ты ранней весной, когда нога ещё не терпит, сапога тоже хорошо. И так эти валенки с кожаными союзками запали ему в голову, что он с того дня лишился всякого покоя. Станет утром обуваться в валенки, станет разуваться в валенки, ночь придёт и во сне снятся валенки. Кончилось всё тем, что Трофим вступил в коммуну. А через 2 года коммуна распалась. И на Трофимом потешалась вся деревня. Ехал Трофим за реку два воза хлеба, амбар выгреб до зёрнышка, две коровы, две лошади, семь штук овец, плуг новый, а выбирался оттуда на маленьких саночках, на каких зимой воду от колодца возят. К дому своему подошёл, замок в пробое. И ключ от того замка не у него в кармане, а в сельсовете. Государственная собственность. И что поделаешь, пришлось Трофиму выкупать свой дом, заново обзводиться коровой домашним скарбом. Выдюжил, поднялся Трофим. И в колхозе зажил не хуже других параметров. Только сына Тимофея с тех пор уж нельзя было поминать при нем. Старик выходил из себя, и даже война не примирила его с Тимофеем. Даже в войну, когда вдруг находил на него прежнее хвостовство и бахвальство, и он, загибая пальцы на руке, начинал перечислять своих сыновей, Тимофея не упоминал... И никто не слыхал, чтобы он когда-нибудь горевал или жаловался, что от Тимофея не отвезти из первого дня войны. Нет, такого не было. Такого в Пикашине не помнили. А потом, как стала откатываться война на запад, да как бабахнула напоследок четырьмя похоронками. Максим убит. Яков убит, Ефим убит, муж у дочери убит. Заговорил Трофим и о Тимофее. Молись, старуха, молись. Все молитесь. Может, хоть и этого-то у смерти отмолите. Три снохи с малыми ребятами, дочь Александра с ребятами. Ещё четвёртый сноха приехала из города с ребятами, и все малые, все беспомощные, все как расхлёстанные бури жмутся к нему, а он-то пень трухлявый, а он-то не работник больше, его самого подпирать надо. И вот Бог ли услыхал их молитвы? Звезда ли у Тимофея особая пришла весточка? Жив И надо ли говорить, что у Лобановых теперь только и было разговору. Вот приедет Тимофей Трофимович, вот дождемся дяди Тимоши. А сам Трофим тот и вставал и ложился с одними и теми же словами. Ну, не думал, ну, не ждал, что от Тимохи будут хлебы. Приехал Тимофей. В избу вошел он. Какой-то старый рваний, шинель, не шинель, кафтан, не кафтан, На ногах валенки, как ступы, проволокой перетянуты. И та проволока с мороза скрипит, зубы издёсен рвёт. Да Тимофей ли это? Может, какой ряженый подшутить над ними захотел? Сколько солдат перевидал Трофим за эти полтора-два года и своих? Пикашинских и чужих из других деревень Всякие с войны возвращались И мордастые, и раскормленные Будто они не на войне были, а на курорте И худущие, тощие, как холера Но такого доходяги он еще не видел Ведь Тимофей не просто солдат, командир Рухнула в тот вечер И эта надежда у Лобановых И война ещё раз проехала по ним. Тимофей вернулся из плена. Да мало этого, вернулся больным и не на работу пошёл устраиваться на другой день а в больницу. Принимает отец ещё одного на хлебника. Тенис из последних жил гнию старую хрептину, а я по больницам ходить буду. Тяжело воевал, всю войну в плену отсиживался. И тут все прежние обиды восстали в трофине И он с ещё большей яростью, чем прежде, возненавидел Тимофея. И теперь опять, как прежде, никто из домашних не смел упоминать при нём имя Тимофея, пока тот был в лесу, а когда он приезжал из лесу, домой Трофим не разговаривал с ним. О том, что вместе с Анфисой Петровной вечер приехал Тимофей Лобанов. Михаил узнал от самой Анфисы Петровны, утром, когда они ехали на склад, ничего нового в этом для него не было. Тимофей всё зимо осуждает тось у фильшурицу, и он только плечами пожал. Потом, когда они нагрузили мешки с ячменём на сани, Анфиса Петровна снова заговорила о Тимофее. Лабанова дожидаться не буду, до совсем видно приехал. До совсем Удивился Михаил: "А кто его освободил? Больной он. Наскрозь больной и сам мучится, и нас всех замучил. Ну эту ж как медицина", призонно сказал Михаил. "Я ведь не я. Тут со скотного двора прибежала ночная сторожиха Маня. Михаил, зачела с умальвы, и он наскоро, попрощавшись с Анфисой Петровной, даже забыв передать поклоны Лукашину и Лиски, побежал на скотный двор. Мальва — крупная черно-пестрая корова двухведерница, была их колхозной знаменитостью. Ни о ком из пикашенцев, если не считать Федора Капитоныча, ни разу не писали в областной газете, а о Мальве писали уж трижды и даже портрет давали. Лукашин, как-то размечтавшись в правлении, сказал, «Вот». Было бы у нас все, стадо, как эта мальва, тогда бы кое-что можно сробить. А уезжая на лесозаготовки, специально напомнил про следи за отелом. Мальва отелилась благополучно. Телку выдала, как по заказу, крепкую, ширококосную, с той же точь-в-точь, точь, как у самой рубашкой. Но... Вот что значит знаменитость. Сено с мерзлиной, а другие коровы и такого не имели, есть не стало. Подай ей сено, так сказать, соответственно, ейной коровьей номенклатуре, и пришлось подать. Пришлось выделить воз мелкого коневого из того самого зарода НЗ, который берегли на посевную. Выйдя со скотного двора, Михаил завернул по пути в кузницу, сделал три круг с Ильёй Нетёсовым и пошёл было домой что-нибудь перехватить. Анфиса Петровна подняла его, когда у матери ещё дрова не прогорели в печи, но вдруг вспомнил, что у него в кармане сводка, и повернул вправление. Сводка, приведённая Анфисой Петровной, была не из весёлых. Его сколеса за последнюю неделю упало на 32%. И, в общем-то, понятно, почему упала весна. Каждому ребенку ясно, что весной на сани не навалишь столько, сколько зимой. Но для Подрезова, когда речь идет о лесозаготовках, весны не существует. Подрезов сразу же спросит, а меры? Какие приняты меры? Меры, по мнению Михаила, приняты. Анфиса Петровна увезла три мешка и чменя. За этим и приезжала куда же больше. Людям хлеба нету, а лошадей кормим. Но для Подрезова это не меры. Вот если бы он, Михаил, сказал, что десять лошадей добавочно в лес направили, да столько же людей, вот тогда да, тогда меры, получай личную благодарность от первого секретаря райкома. Думая о предстоящем разговоре с Подрезовым, Михаил вышел из-за дворок на большую дорогу, И повернув в голову на стук топора, увидел Тосю фельдшерицу. Тося в жёлтом заношенном халатишке, неряха баба, рубила у крыльца жерть. Дров на медпункте не было, и Михаил знал, что как только увидит его Тося, так сразу же поднимет лай, но он вспомнил про Тимофея и крикнул: "Анчуково! Был у тебя Лабанов? Был?" «А где твои дрова-то? Сколько мне тебя еще упрашивать? Постой!» «А что с Лобановым?» «Все то же. А теперь еще новую песню завел. Дай ему направление в район». «Да ладно? С чего? Температура нормальная, стул нормальный. У меня не лавочка, я не от дяди, а от советской власти работаю». «Понятно», — прервал Михаил Тосино красноречие. «А не знаешь, уехал он с Анфисой Петровной?» «Вот еще. Приставлено я к нему». «Я вся сижу у околела, когда ты в Ралина дроват привезешь. Еще на той неделе, — говорил, — подвезу. Есть ли у тебя совесть-то?» «Да. Вот как быть за председателя колхоза, когда ты в то же время и главный подвозчик дров, и сена, и черт знает еще чего. Каждый, кому не лень, глотку на тебя дерет». "А неешь, но в долговую ты сине остался, отдал сдачи, иначе в следующий раз вообще не показывайся ей на глаза". Но дело с Тимофеем от этого и сней не стало. Где он, дьявол бы его забрал? Как показывать в сводке на лесозаготовках? А если не уехал дома? Михаил побежал к Лобановым, в самый верхний конец деревни. нам ему сказали, что Тимофей ещё вечор ушёл к сестре Александре. У Александры в воротах приставка. Сама, наверное, ещё на скотном, а ребята в школе. Михаил, запаренный как лошадь, просил в правлении медлить дальше со сводкой нельзя. Райком, наверное, и так все провода оборвал. Топоэ бешено стучался погами, чтобы стряхнуть с них мокрый снег. Он вбежал в контору, И у него белые пятна пошли по лицу. Тимофей был тут в конторе. Не уехал? Нет, в район, в больницу, думаю. А ты с кем это надумал? Направление есть? Тимофей нечего сказать, провёл рукой по лбу. Так вот, отчеканил Михаилух. Не захотел ехать на лошади. топай на своих. Потопал бы. Да толку от меня там мало. Ничего, будет толк. У нас по всякому лечит. Кого медицина, и кого законом о трудповинности помогает. Темах ей стал подниматься. Расчёт на психику. нижнюю губу в зубы, одна рука к животу, дугая вместо подпоры, и, конечно, как всегда бывает в таких случаях, осуждающее покачивание головой и слова, которые хотят направить тебя на путь истины.